здорову. Я нашёл хлеб таким же, каким он был когда-то, только сейчас в нём хранился хворост. Я позвал Маттия, мы сложили хворост в угол, привязали корог к стол. Всё это мы проделали очень быстро, потому что запас хвороста у матушки Барбарен был невелик. А теперь обратился я к Маттию: "Пойдём в дом". Я Яду в уголок у печки. Как только скрипнет калитка, ты спрячешься за кроватью вместе с Катей, и она увидит только меня. Представляешь, как она будет рада? Так мы и сделали. Мы вошли в дом. Я уселся у очага на том самом месте, где провёл столько зимних вечеров. свои длинные волосы я спрятал под воротник куртки, свернулся клубком, стараясь как можно больше походить на прежнего Реми, маленького Реми матушки Барбарен. Отсюда калитка была хорошо видна, и потому я мог не бояться, что матушка Барбарен появится неожиданно. Я стала осматриваться вокруг, Мне казалось, что я покинул этот дом только вчера. Ни всто́й здесь не изменилось. Всё было на старых местах. Даже бумага, которая была заклеена разбитое мной стекло, была та же, только сильно пожелтевшая и закопчённая. Если бы я мог сестьи со своего места, я бы с удовольствием посмотрел поближе на каждую вещь, но матушка Барбарен могла вернуться с минуты на минуту. Я должен был быть на стороже. Вдруг я увидел белый чепчик, и в то же время заскрипела калитка. "Плячь скорее", шипнул я Маттия, и съёжился, насколько мог. Дверь отворилась. Уже с порога матушка Барберен заметила меня. тутам спросила она Я смотрел на неё ничего не отвечая и она так же молча смотрела на меня Вдруг руки её задрожали Боже мой пробормотала она Боже мой Неужели это рыми? Я вскочил, бросился к ней и крепко обнял её. Матушка, мальчик мой. Это мой мальчик. Нам потребовалось немало времени для того, чтобы успокоиться, перестать плакать. Если бы я постоянно не думала о тебе, ты ни за что не узнала бы тебя. как ты изменился, окреп, вырос. Сопение Матёя напомнило мне о том, что он сидит за кроватью, и я окликнул его. Он подошёл. А вот мой брат Матёй. Я... Значит, ты нашёл своих родителей, воскликнула матушка Барбарен. Нет. Это мой товарищ и друг, которого я так называю. А вот Капи тоже мой товарищ и друг. Капи, поздоровайся с матушкой Барбарен. Капи вскочил на задние лапы и прижав лапку к груди, важно поклонился. Это очень рассмешило матушку Барбарен, и окончательно осушило её слёзы. Маттео, который не был так расстроен, как я, знаком напомнил мне о нашем подарке. Пойдём на двор, обратился я к матушке Барберен. Мне хочется посмотреть на кривую грушу. Я не часто рассказывал, Маттео. Ты можешь также пойти посмотреть на свой садик. Я его сохранила в том виде, как ты его насадил.